записано Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Тон Теллиген. Когда все бездельничали. Читает Тубта Ларсен. Однажды тёплым днём все бездельничали. Заспанные звери смотрели в окна, сидели у дверей, а некоторые просто лежали в траве на берегу реки. Белка ходила от дома к дому и спрашивала: "Не хочется ли кому-нибудь приключений?" Приключений? Спросил трубкозуб, зевнул, закрыл глаза и захрапел. "Чего? Чего?" переспросил пеликан, сложил крылья, пристроил голову на спину между ними и мгновенно заснул. "Я подумаю", пообещала щука, и опустилась на дно реки, где белка появлялась нечасто. Предложение белки никого не заинтересовало, от мыслей о приключениях все звери сразу засыпали. Тогда белка стала говорить всем, кто ей встречался, отгадай загадку. Ух ты, сказал слон. А что мне за это будет? Я не знаю, но ты ни за что не отгадаешь. Тогда я не буду отгадывать, сказал слон. Оно белое и, но слон свернул уши в трубочки и сказал: "Я всё равно не отгадаю". Оно белое, и у него есть, чуть позже сказала белка цапле. Но цапля пули вылетела из камышей и исчезла в небе. Белка отправилась на пляж. Оно белое, у него четыре стороны, оно появляется только по утрам, пахнет смолой и хрустит, иногда падает и обычно бывает весёлым. Выпалила она как можно быстрее окуле, которая нежилась в прибое. Но прибой слишком шумел, а кула не стала размышлять и скрылась в большой волне, даже не дослушав, что она получится правильный ответ. Белка расстроилась. Призов у неё не было, а ещё она боялась, что ответ на загадку, которую ей когда-то по секрету сказала ворона, был неправильный. Ответом был кит, но белке всё же казалось, что кит не хрустит. Поэтому она надела, что загадку никто не разгадает. Солнце стояло высоко в небе, всем хотелось спать или просто вздремнуть. Белка отыскала прохладный листик, улеглась под ним и закрыла глаза. Ей приснился красный айсберг, который дрейфовал по морю, и белка могла съесть его одна, ни с кем не поделившись. Во сне она вздохнула от удовольствия.